Глава сорок четвертая. с е в о л о д пытался осмыслить услышанное. Ребенок у темной твари изначального? Как вообразить подобное? Такое потомство смешивает в себе силу отца и матери. Продолжал Бернгард. Даже нет, не так. Силу миров, которые несут в себе и используют отец и мать. А когда одна великая сила ложится на другую, не менее великую, они не складываются, но приумножаются, и при том многократно. Что ж, сила изначальных действительно велика, согласился Всеволод. Но ведь сила лидерки не настолько, настолько, оборвал его Бернгард. У той любящей именно настолько. Прежде чем соединиться с изначальным вершителем вашего мира, она долго и кропотливо собирала на любовном ложе силу молодых и неопытных властителей, которых смогла околдовать своими любовными чарами. Ах, вот она как! Эта легендарная лидерка оказывается не отличалась целомудрием. А впрочем, существо, живущее плотской любовью, не может быть иным. По сути, через пьющую любящую слились во е д и н о м могущество вершителей и властителей. В ее сыне слились, В срединном д и т я Об этом тоже говорит легенда, и об этом тоже кивнул Бернгард. Теперь ты понимаешь, Русич, какой ребенок появился на свет. Да уж догадываюсь. Интересно только, это было д и т я любви или силы? Бернгард пожал плечами. Как именно произошло зачатие? По страстному в л е ч е н и ю неразумных влюбленных, по их обоюдному согласию, тщательно обдуманному и обговоренному, по хитроумному плану одного из двух любовников или в результате грубого насилия и принуждения об этом легенда умалчивает. Никому и никогда уже не узнать истинных помыслов отца и матери срединного дитя. Известно только, что семя изначального вершителя вошло в лон о п ь ю щ и й л ю б я щ и й в проходе, соединяющем два обиталища, ибо так было нужно для единения сил разных миров. Известно также, что родившийся ребенок стал величайшим воином, что он легко переносил солнечный свет людского обиталища и прекрасно видел во мраке темного мира, что он одинаково хорошо владел правой и левой рукой. И что его потомство тоже, тоже что, тоже следует искать среди обоируких, истинных обоируких, таких как ты, Русич. И чем же мы так примечательны? На ответ все волод не надеялся, и все же ему ответили. Честно или нет, кто знает. Вы ничем, хмыкнул Бернгард. А вот ваша смешанная кровь обладает многими полезными свойствами. Она способна не только открывать и закрывать границу между обитающими, как обычная кровь изначальных. Ничего себе обычная! Невольно п о д у м а л о с ь в с е в о л а д у Насколько же н е о б ы ч н о й в таком случае должна быть смешанная кровь? Она позволяет тому, в чьих жилах течет, свободно и беспрепятственно, без помощи заклинаний проходить через границы миров. Проходить так же просто, как ты перешагиваешь порог незапертой, но лишь притворенной двери. Проходить самому и проводить за собой других, разрывая на время своим следом рубежи мироздания. Для этого не нужно даже пускать кровь наружу. Для этого достаточно лишь желания, горячего как кровь, страстного, искреннего, но одного только желания, пожелав по-настоящему. Потомок срединного дитя может легко переступить закрытую границу, то есть перейти из людского обиталища в темное или обратно через н е п о р у ш е н н у ю рудную черту? Недоверчиво спросил в с е в о л о д Это было немыслимо, но с другой стороны, зачем Бернгарду врать? Людское, темное. Ты умен, но слишком ограничен в своих суждениях, Русич. Я говорю о большем. Хозяин смешанной крови способен путешествовать не только по знакомым тебе и мне мирам, но по иным, еще неизведанным. По иным? Но разве? Да, они существуют. Глаза Бернгарда горели незнакомым, пугающим блеском. Старые легенды говорят и об этом. На самом деле проход между нашими обиталищами это условный рубеж. тончайшая грань, к которой примыкают десятки, сотни, а может и тысячи других миров. Грань эта была вскрыта лишь частично, однако любой проход, уже соединяющий два мира, может вывести обладателя смешанной крови в третий, в четвертый, в пятый, в десятый, в сотый мир. Но ну и, наконец, смешанная кровь двух о б и т а л и щ помогает справляться с их вершителями и властителями. А поскольку в вашем мире изначальных вершителей не осталось, можно обратить всю ее мощь на пьющих, властвующих моего мира. Ты говорил, что броню черных князей крушит оружие, смоченное в их же крови. Угрюмо заметил Всеволод. А вот тут, Каюсь, я немного слукал. Осклабился Бернгар. д Не стоило тебе открывать глаза раньше времени. Да, черная броня властителей и летунов крепка. Но ведь на твоих глазах один властитель поверг другого. Оружие, созданное тем же миром, в котором выкована эта броня, способно ее одолеть. Не сразу, с большим или меньшим успехом, но способно. Боевой серп пьющего властвующего с большим, когти и клыки пьющих исполняющих с меньшим. Ваша серебрянная сталь для этой цели подходит плохо. Но вот если ее окропить кровью, нет. не кровью властующих в и не кровью изначальных, а смешанной кровью твоей, к примеру, моей. Именно. Это твоя кровь, Русич, помогла мне так легко и быстро пробить чешую л е т у н а и доспех властителя. Но нож, з а с а п о ж н и к которым я заколол черного князя под стеной с т о р о ж и и стрелы Сага а д а я нож и стрелы Бернгард. Они ведь били через кровь властителя, и потому они его. Прежде такое объяснение казалось в с е в о л о д у правдоподобным, потому что другого попросту не было. Теперь же Бернгард покачал головой. Они били не только через его, но и через твою кровь. в Спомни, вы ведь п е р е м а з а л и ею друг друга с ног до головы. в с е в о л о д помнил. Да, так все и было. Именно твоя кровь придала силу твоему ножу и стрелам Сагаадая. Вот оно что, вот оно как. Выходит и ты задел меня неслучайно, понял вдруг с е в о л о д Там в склепе, когда мечом по ноге. Верно, кивнул Бернгард. Неслучайно. Не случайно. нужна была смешанная кровь, чтобы окропить свой меч. Пришлось пролить немного. А теперь что? Что ты намерен делать теперь со мной, с моей кровью? Хочешь обмазать ею новые клинки и вооружить ими свою мертвую дружину? Бернгард покачал головой. Для этого не обязательно было так долго ждать и везти тебя сюда. Действительно, совсем не обязательно. А для чего обязательно? Если Бернгард не собирается перекрывать границу миров. Старая легенда, о которой я тебе рассказал, гласит: пьющий, который выпьет кровь потомка срединного дитя, сам переродившись, обретет могущество смешанной крови. Только испить кровь нужно в том же проходе между мирами, где она зародилась. В легенде говорится, что дитя зачали здесь. Холодная улыбка князя магистра напоминала хищный о с к а л Так, да? с е в о л о д почувствовал, как его захлестывает в о л н а б е ш е н с т в а Значит, вместо того, чтобы закрыть моей к р о в ь ю рудную черту, ты, ты, эх, Русич, Русич, разочарованно покачал головой Бернгард. Ты, похоже, так ничего и не понял. Эта черта, этот проход, этот проклятый ордейский край и все в а ш е о б и т а л и щ е л е ж а щ е е за ним, ничего не значит для меня. Ровным счетом ничего. Как впрочем это о б и т а л и щ е откуда когда-то пришел я сам? Прежде да. Я дрожал над кровавой границей, как скряга над золотом. Я честно оберегал границу. Я извел под корень ведовское племя, а если допустил при этом ошибку, то только от излишнего усердия. Я нёс стражу в нескончаемом дозоре, а когда начался набег, отбивал штурм за штурмом. но сейчас все изменилось. Сейчас у меня есть ты, твоя смешанная кровь. Она позволит мне перейти отсюда с этого рубежа не в твой и не в мой мир, а совсем в другой, полнокровный, куда еще не ступала нога пьющего. Причем уйти не разрушая грань мироздания повторно, не оставляя за собой б р е ш и которые смогут воспользоваться другие. Так объясни. Зачем мне драться за это обиталище и зачем мне делить его кровь с прочими властителями? Зачем в конце концов ограничивать себя, довольствуясь лишь одним испитым человеком в месяц? Нет, Русич, взяв с собой в новый, непорочный, не знающий еще жажды пьющих мир десяток своих рыцарей, я со временем обзаведусь там целой армией исполняющих, которую не остановит никто. Я буду единственным властителем целого обиталища. Это будет мой мир и только мой, и вся его кровь будет принадлежать мне. Что все-таки движет тобой, Бернгард? Негромко спросил в с е в о л о д Что движет вами, властующими? в Какая именно жажда? Жажда крови? Жажда власти? А это одно и то же, Русич, ответил ему Бернгард. Власть не дается без крови, кровь нельзя взять без власти. Так было и так будет, всегда, везде. Испитая однажды кровь, побуждает стремление властвовать. Обретенная власть крепится кровью и множится жаждой ее же. В новом мире я смогу вдосталь насладиться и тем и другим, а когда истощатся запасы одного обиталища. Твоя смешанная кровь проведет меня в другое. Здесь же, здесь пусть разбираются без меня, ну и без тебя уже тоже. А Эржебет? Хмуро спросил Всеволод. Зачем она нужна была тебе, Бернгард? Ее ты тоже хотел взять с собой? Ее я хотел испить с тобой, скрипучий хохотнул князь магистр. В ней тоже течет сильная кровь. Ну да, в самом деле. Кровь изначальных? Бернгард покачал головой. Опять ты не понял, Русич. Смешанная кровь. Смешанная? Разве ж е б е т тоже потомок этого срединного дитя? А разве она б о я р у к а в о п р о о с м На вопрос ответил Бернгард. Нет. По крайней мере, все в о л о д этого не замечал. Но тогда почему ее кровь смешанная? Она смешалась в тот момент, когда на границе миров пьющая, любящая в облике оборотая моего мира пожрала ведьмину дочество его обиталища, и когда древняя кровь юной ведьмачки слилась с кровью лидерки. Ах, вот оно что. А ведь действительно. А ведь в самом деле. Конечно, ее смешанная кровь слабее твоей. Все-таки Эржебет не прямой потомок срединного дитя. Однако и такая кровь мне тоже интересна. Она могла бы усилить твою кровь, а уж тогда... о том, какие бы тогда передо мной открывались возможности, сейчас можно только гадать. Бернгард вздохнул, не скрывая сожаления. По-настоящему я понял, что за лидеркой охотится за твоей силой, когда прикоснулся к ней. Беда э р ж е б е т заключалась в том, что она сама не подозревала, кем стала. Она не знала, как лучше использовать свою новую суть, да и не могла знать. Любящим неведомы древние легенды, известные лишь некоторым властителям. К тому же любящие ч у ю т только чужую силу, но не всегда в состоянии верно оценить свою собственную. Прочем хватит болтать, Русич. Проход свободен, так что займемся более важными вещами. Только когда Бернгард оборвал разговор, в с е в о л о д понял: из зарудной черты не доносится больше ни звука. Видимо, Мруны оттеснили упыри достаточно далеко. Мертвые рыцари очистили место для своего властителя магистра. За мной, приказал Бернгард, и шагнул в проклятый проход. в с е в о л о д а в пихнули туда же.